Глава двадцать третья. Сюрприз от врага Не знаю, что именно Панца внушил или сказал неандертальцам, но поведение последних изменилось коренным образом. Воины общины сан стали напоминать воинское подразделение, построившись при моем втором появлении. После двух убитых неандертальцев в прошлый раз, вождя Санта и воина, атаковавшего меня, но встреченного топором Богдана, их стало 43. В тот раз, ошеломленный тем, что Панса оказался прямым потомком Санчо, я не окончил разговор относительно штурма Максимена. Честно говоря, Максимен, этот небольшой гарнизонный городишко, меня не особо беспокоил. Мне просто хотелось использовать полукровок неандертальцев, подсознательно чувствуя в них угрозу. Панса не обладал всей информацией, как и почему указанию неандертальцы, покинув насиженное место, пришли в Берлин. Но конечную цель он знал. Мое физическое устранение. Никон, сукин сын, стоящий одной ногой в могиле, все не имется тебе. Постарайся не умереть до нашей встречи, мысленно пожелал долгих лет патриарху. Никому, кроме него, не могла прийти в голову такая коварная мысль — нанять или уговорить неандертальцев для убийства. Не будь среди Сан-Техе прямого потомка Санчо, не вспомни я о своем приемном сыне. Все могло кончиться плачевно для нас — Даже с учетом превосходства в оружии. Когда на каждого руса нападет по два гиганта, не каждый воин сможет противостоять такому нападению, а с каждым убитым из числа моих людей высвобождалось бы по два дикаря, увеличивая их численное превосходство. После того случая Сан-Тихе решил увеличить свой эскорт при выездах и встречах. Мне это не нравилось, не хотелось походить на некоторых одиозных правителей со старой земли, передвигавшихся огромными кортежами. Первоначальный план насчет атаки Максимена силами одних неандертальцев был пересмотрен. Атаковать решили в предрассветный час, поддержав неандертальцев десантом с моря. Пригласив к себе Сирака, капитана шхуны Буря, государства Моско, изложил ему план. Очень хотелось посмотреть в деле воинов Моско с их составными луками. «А зачем нам дикари?» «Мои воины справятся сами, Макс-са». Попытался отказаться от помощи неандертальцев капитан Бури. «Эти дикари будут только путаться под ногами, мешать моим воинам. Максимен — небольшой гарнизонный городок, но там есть укреплённая крепость с башнями. Её придётся штурмовать проламовые стены. По-другому до врага не добраться. А каждый твой лучник, если они так хороши, как ты говоришь, для нас очень важен. Постараемся избежать потери среди твоих людей, Сирак». «Они...» «Твои люди, Макса», — бесхитростно ответил москачанин. «Торхеп прислал меня служить великому духу». Операцию по штурму Максимена я назначил на 1 апреля. До дня наступления оставались сутки. Отпустив Сирака, вызвал к себе Илса, немца, перешедшего на нашу сторону в Мехике. Еще месяц назад задумал провернуть с его помощью одно дельце, попахивающее разведкой и шпионажем. Илс очень неплохо освоил язык и даже успел обзавестись с семьей, присмотрев себе молодую вдовушку, чей муж умер в боях за Мехик. Немец оказался на редкость толковым парнем. Он занял нишу, пустовавшую в Берлине, стал умельцем резьбы по дереву. Его деревянные ложки были настоящими шедеврами. Кроме ложек, Илс собирал небольшие сундуки и ящики, решив вопрос окантовки своих изделий железными полосами для прочности. Имея природную смекалку и быстро освоив язык, немец занял свою нишу в обществе русов, согреваемый ночами молодой вдовушкой. Его произведения из дерева пользовались устойчивым спросом. Словом, Илс мог по полному праву считать, что жизнь удалась. Мне пришлось побороть внутренние сомнения, прежде чем решиться заслать его в Фюрлянд в качестве разведчика. Озвучивая свое намерение, не стал ходить вокруг да около, сразу беря быка за рога. Илс «Мне нужно, чтобы ты вернулся в Фюрланд», — немец опешил от моего предложения. Нервно сглотнув, мой новый подданный задал закономерный вопрос. «Зачем, Макса? Я чем-то прогневил тебя?» «Нет, тобой я доволен. Всем бы такую голову и руки. Прошло три месяца, как Дитрих бежал после сражения. Я не знаю, чем он занят, какие у него планы, а главное, чего именно от него ждать. Любой рус, попав в Фюрланд, скорее всего, будет казнен или использован в качестве раба». «Только ты можешь узнать все, что мне надо, и в целости и сохранности вернуться обратно». «Вернуться обратно? Мне можно будет вернуться обратно?» — голос Илса обрел твердость. «Не только можно, даже нужно. Во-первых, ты теперь рус. Во-вторых, как я узнаю сведения без твоего возвращения? Есть одно осложнение. Дитрих довольно подозрительный, как я успел понять. Твое возвращение из плена...» а тебе предстоит сказать, что все это время ты был в плену, может выглядеть подозрительно, особенно если на тебе нет шрамов или следов издевательств. Ты понимаешь, о чем я? Да, Макса, я должен выглядеть как раненый и попавший в плен. Илс держался молодцом. Тогда, месяц назад, на тело Илса было нанесено несколько ран каленным железом. По легенде, ему прижигали раны, полученные во время доставки мне ответа от Дитриха. Сегодня, вызвав Илса, попросил задрать рубаху. Зарубцевавшиеся раны выглядели недостаточно убедительно. Если среди немцев есть люди, обладающие врачебными знаниями, им не составит труда понять, что ожогом не больше месяца. С другой стороны, вряд ли присутствующие будут изучать его раны под лупой. А если прибавить к этому полезную информацию, что принесет с собой Илс, внимание должно переключиться на другое. «Илс, ты можешь уже сейчас выступать в дорогу». «До Мехико тебя будут сопровождать. Дальше придется идти самому. В трех днях пути от Мехико есть городок Дойчий. Штатенгартен», — подсказал название немец, пользуясь моей паузой. «Неважно, как он называется. У меня нет амбиций завоевывать земли Дойчи, Главное, чтобы они не совались сюда. Еще, Илс, попробуй поговорить с Гансом Мольтке. Он мне показался адекватным человеком». Если Дитрих планирует новое наступление, мне надо знать примерные сроки и численность его войска. А если удастся узнать детали такого наступления, то цены тебе не будет. Сегодня отдохни, завтра с утра будь готов выехать. Лошадь и охрана тебя будут ждать в моей крепости. Илс, поклонившись, пошел к выходу. У двери немного замялся и обратился ко мне. «Макса, если я не смогу вернуться или меня убьют, моя зела не будет голодать». В голосе немца было столько трогательной заботы, что я рассмеялся. «Не переживай, Штирлиц, ты обязательно вернёшься. Ты слишком умён, чтобы попасться. А насчёт зелы будь спокоен. До твоего возвращения пристрою её в помощницы к Нате. Пусть завтра приходит сюда, как только ты тронешься в путь». Вспыхнув от радости, Илс принялся благодарить. Его голос, славящий великого духа, доносился даже со двора, пока, наконец, не замолк. Серак и Панса, получив задание готовиться к завтрашнему штурму, занимались подготовкой своих людей. Баск с остальными охранниками тренировался во дворе крепости, показывая новобранцам хитрости боя на мечах. С самого моего возвращения в Максель все пошло не так, как раньше. Не было ни моих проверенных друзей-американцев, ни Санчо и Бера, ни моей первой любви, Нелл. Все дни были заняты с утра до вечера. Терс, обрадованный моим появлением, скинул на меня большую часть по управлению Берлина. Система государственного обустройства этого города была немного архаичной. Появившиеся староверы принесли элементы управления из дореволюционной России. Единственное, в чем они преуспели — введение в оборот денег. Большинство должностей в империи русов назывались «старший». Был старший по порту, по сути, начальник порта. Был старший по налогам, следивший за постоянным поступлением в казну налогов. Была идея начать реструктуризацию органов государственного управления, но решил отложить этот вопрос до возвращения Макселя под свое управление. Каждый раз, когда вспоминал старца Ника, на меня обуревала злость подлецы, сжигающие людей, не имели права на жизнь. Неандертальцы под началом нового вождя панса вышли по направлению к Максимену еще в обед. Им предстояло по суше преодолеть большое расстояние, подобраться к городу и залечь в ожидании сигнала. «Буря Сирака с моей личной гвардией на борту вместе с воинами Моско прибудет к ночи, чтобы встать на рейд недалеко от Максимена». Баск и еще пара опытных воинов Терса упоминали, что крепость в городке сильная, простым штурмом ее не взять. Только внезапная атака с двух сторон могла принести успех. Сразу после проводов Илса приведшего в крепость жену Зелу, начал собираться в путь. Морской путь до Максимена занимал световой день, хотя Сирак, узнав у Балта расстояние, грозился доставить нас быстрее. Ната помогла мне надеть доспехи, затянув сзади шнуровку. Зелла волновалась, не зная, куда девать руки. Илс выбрал вполне симпатичную подружку. Поручив её Нати, взял своё оружие, направляясь к выходу. «Макс!» — окликнула меня НАТО. «У меня плохое предчувствие. Может, ты останешься, отправив воинов?» «Не переживай, там всего пара десятков человек охраны. Нас больше в три раза. Кроме того, на нашей стороне элемент неожиданности». Когда вышел во двор, прискакал отряд из десяти человек во главе с Терсом. Ловко спрыгнув с коня, правитель Берлина бросил по воде одному из воинов и обратился к одному из своей свиты. «Чанг, покажи Максу сам меч, который для него отковали». Мужчина средних лет спешился и протянул мне кусок выделанной шкуры, преклонив колено. Развернув, едва сдержал возглас удивления. Это была моя катана, оставшаяся полторы сотни лет назад в Макселе. Присмотревшись, понял, что катана другая, но удивительно похожа на мою прежнюю. "Откуда?" терс еле смог вымолвить, не до конца отойдя от вида любимого холодного оружия. Этот Ченг нашел несколько месяцев назад в Макселе. Чанг, мужчина средних лет в богатом кафтане, пояснил, поднимаясь с колена. «Я нашел его год назад в Макселе, но в плохом состоянии, слишком испорченное. Ходили слухи, что это оружие самого Макса -са, но мало кто верил. Я взял его, чтобы подарить нашему правителю. А когда ты вернулся, Макса, мы с Терсом решили сделать новый, похожий меч. Терс, Чанг, я этого не забуду!» Взяв в руки катану, потянул из ножен. С тихим шелестом появился клинок, обильно смазанный жиром. Обвязавшись, как в былые годы, почувствовал себя в старом добром каменном веке. Не хватало только верных, преданных друзей. Вытащив клинок из ножен полностью, рубанул по воздуху. Отличная балансировка. Оно и неудивительно. Катана была точной копией моего старого оружия. — Нам пора. Терс, вернемся через пару дней. Обняв потомка Пабло, поспешил в сторону порта в сопровождении личной гвардии. «Этого Ченка я пару раз видел во дворце Терса. Он у него вроде управляющего дворца числился. Увидев его впервые, возникло смутное подозрение, что мужчина непрост и может обворовывать Терса. Вот как можно ошибиться в человеке», — думал, перебираясь по трапу на бурю. Лучники и матросы Сирака приветствовали меня, преклонив колени. «Сирак, я запрещаю становиться на колени. Хватит приветствовать словами или наклоном головы». Дотронувшись до плеча, сам поднял капитана на ноги. Я же, в конце концов, не Чингисхан, чтобы люди ползали на коленях». Лучники молчаливо расселись по своим местам, сканируя меня взглядами. «Матросы Сирака работали с норовисто. устремилась к выходу из бухты, напоминая мне о временах морских путешествий с Тиландером. Шхуна была двухмачтовая, все парусное вооружение было косым. «Герман бы пришел в ужас, что нет прямоугольных парусов», — пришла в голову смешная мысль. Но надо отдать должное кораблю Моско. Бежала шхуна резво, легко меняя галс при имеющемся встречном ветре. Заняв место на носу, чтобы не мешать капитану, моя гвардия отдыхала, наверстывая ночные бденья. Не спал только Богдан и Паск. Оба, будучи ответственными за мою охрану, очень серьезно относились к этому вопросу. Сирак оказался прав. В сумерках мы оказались в миле от мыса, за которым была бухточка, где располагался Максимен. По моему знаку Сирак бросил якорь, атака была перед самым рассветом. Лучше не обнаруживать себя раньше времени. Сигнальных фонарей мы не зажигали. После разрыва торговых отношений суда в этом районе не ходили. Сигнальные фонари изначально были придуманы, чтобы избежать столкновения судов в море в ночное время, а не для освещения палубы или мостика. Какая бы темная ночь ни накрывала землю, в море всегда оставалась достаточная видимость. Перед боем необходимо выспаться. Это правило я усвоил давно. Оставив воинов на вахте, не считая самой вахтенной команды бури, мы устроились на ночлег, перекусив едой из вещмешков. Разбудил меня Баск, тронув за плечо. За долгие годы жизни в каменном веке привык просыпаться мгновенно. Макса, скоро начнет светлеть. Остальные воины уже не спали. «Пора?» — тихо спросил Сирак, пробравшись с кормы на нос корабля. Ночью даже негромкий звук отчетливо разносится над водой. «Пора!» Дал отмашку капитану, поглядев на начинающие сереть на востоке неба. Через полчаса появятся первые лучи. Улучшится видимость и начнет просыпаться гарнизон Максимена. Абсолютно бесшумно. Оказалось, что Сирак заблаговременно распорядился смазать жиром все талии и шкотовые тросы. Паруса поползли наверх, едва выбрали якорь. Ветер был слабый, боковой. Искусно маневрируя, Сирак обогнул мыс, входя в бухту. На самых подступах крепости должны находиться неандертальцы Панса. Я мог подать ему ментальный сигнал, означающий атаку, но решил пустить зажженную стрелу вверх, чтобы не травмировать свой мозг. Атака планировалась с северной стороны, по суше. Панса со своим отрядом должен был сковать силы воинов гарнизона, в то время как мы, высадившись в порту, планировали проникнуть в крепость с восточного входа. Один из лучников по знаку Сирака подошел к Богдану. Тот высек огонь кремнем, промасленная ветошь на острие стрелы вспыхнула. «Стреляй!» — скомандовал лучнику, одновременно отдавая приказ Сираку. «Ждём, пока не услышим криков наших атакующих воинов, затем подходим к причалу». Горящая стрела взмыла в воздух, а несколько секунд спустя на суше раздался рёв неандертальцев, ринувшихся на приступ крепости. «Давай к берегу!» — отдал приказ Сираку, проверив, насколько легко выходит катана из ножен. Арн, Мерс, Селит и Гент встали в рост, вскидывая оружие. Буря приближалась к причалу, когда со стороны крепости полетела зажженная стрела, а мгновение спустя у причала вспыхнул огонь, осветивший черные воды. Огонь на берегу разгорался, принимая очертания высокой пирамиды. Не успел я подумать, какого черта происходит, как раздался выстрел, и меня отшвырнуло на доски палубы, в груду вещмешков. «Макса!» Истошным криком Баска можно было испугать кого угодно. «Что происходит?» Поддерживаемый Богданом и Баском я, наконец, выпутался из вещмешков, среди которых оказался после толчка в грудь. «Кто меня толкнул?» Сирак оказался умницей, мгновенно свернув в сторону. Он практически вывел шхуну из освещенного пятна на воде. Но недостаточно быстро, потому что прозвучал выстрел, и один из его лучников, вскрикнув, полетел за борт. «Макса, у тебя кровь!» Лицо Баска исказилось гримасой боли. Только после его слов я почувствовал боль в груди с правой стороны. Просунув руку под доспех, почувствовал теплую липкую кровь. Странно, но я чувствовал себя неплохо, только слегка начала кружиться голова. Буря вышла из освещенного круга на воде, выстрелы в нашу сторону прекратились. «Какие к черту выстрелы? До крепости никак не меньше двух кабельтовых!» Молнией пронеслось в голове. С суши доносились звуки боя, с периодичностью в несколько секунд прозвучало пять выстрелов, словно из одного ствола. «Засада! Нас ждали! Там истребляют неандертальцев! Больше медлить нельзя!» «Панса, прекрати бой! Немедленно отступай!» — успел послать мысленный сигнал, прежде чем звезды на небе устроили немыслимый хоровод, сливаясь в одно большое белое пятно. «Если я и потерял сознание, то только на секунду, потому что не успел упасть!» А может, не упал, потому что меня держали Богдан и Баск. «Серак!» — я удивился, как слабо прозвучал мой голос. «Это засада! Они знали о нашем плане! Выходи из бухты в море!» Звуки боя на суше прекратились, прозвучал еще один выстрел, после него наступила тишина. «Дайте мне сесть!» — вырвавшись из рук, медленно сполз и сел, прислонившись к борту. «Я ранен!» «Судя по самочувствию, ничего опасного. Чувствую себя ослабевшим, но дееспособным. Один лучник убит. Выстрелы и шум боя говорили о жертвах среди неандертальцев. Кто-то переиграл меня вчистую, и могло такое случиться в одном случае. Среди нас есть предатель». Поэтому гарнизон знал об атаке, знал, как и откуда мы будем штурмовать, заранее подготовился. Но меня занимал более важный вопрос. Что за ружье или ружья были в гарнизоне, что сразили лучника Сирака на расстоянии более двухсот метров? И кто этот снайпер, умудрившийся попасть на таком расстоянии? Сколько таких ружей и как много таких снайперов у христоверов?